Глава двадцатая. Никогда бы не подумала, что скажу это, но в спальне этой ночью мне было неуютно. Не хотелось думать, что это от одиночества, но все намекало именно на это. И пусть все дни, что мы делили ее с Реймондом, мужчина спал или на диване в гостиной, или на другом конце широкого матраса, даже не смея приблизиться ко мне, сейчас я чувствовала себя слишком одиноко, слишком неуверенно и тяжело. Будто бы кто-то подвесил огромный булыжник мне на шее, и ждет, пока позвоночник не выдержит этой издевки. Откинувшись на прохладные мягкие подушки, я провела перед собой рукой, зажигая пламя на свечах. Оно мигнуло, выхватило спальню из тьмы, придало яркости цвету. Лиловый. Именно под мою прихоть. «Нет». Я провела ладонями по лицу. «Это неправильно. Все это неправильно». Но подтвердить мои слова или перечеркнуть их никто не смог. Только ветер завывал за окном, из темноты обстекло время от времени разбивались тяжелые капли летнего дождя. Чем дольше я лежала без движения, тем сильнее уходила в собственные мысли, и тем тяжелее мне было убедить себя в том, что все происходящее – простая фальшь. А слова Реймонда звучали в ушах набатом, разрывали меня изнутри. Он ведь не шутил, не насмехался. Он впервые ответил правдиво и прямо. «Любит. Богиня. Но зачем?» Почему им не могли двигать корысть и интерес? Почему так сложно? И почему именно тогда, когда я готова бросить все на алтарь своей свободы? Я просто не застонала и резко села. За окном только забрежил рассвет. Я пролежала без сна всю ночь, чувствовала себя разбитой, уничтоженной. Двигаться совершенно не хотелось. Но я должна была продолжать эту сумасшедшую гонку. Если остановлюсь прямо сейчас, то это будет значить, что меня смогли остановить слова одного человека – И пусть этот человек был дорог мне, пусть я испытывала к нему чувства, которых не должно было быть, пусть. Но если сейчас сдамся, не попробую, то возненавижу саму себя. Не смогу встречаться сама с собой взглядом в зеркале. Надеюсь, что не возненавижу себя, если моя задумка живет. Очень на это надеюсь. Выбравшись из объятия одеяла, я подошла к шкафу, в котором хранилась часть моей одежды. И выбрала тот наряд, который подошел бы лучше всего для моей сегодняшней задумки. Наряд свободной чародейки. Бордовая рубашка с высоким воротником, черный корсет со шнуровкой спереди и узкие темные штаны. Почему-то в момент довершения образа туфельками на высоком каблуке и временником, который подарил мне королевский охотник, не почудился голос Эленел Гелодан. Я даже обернулась. Но тетушка никоим образом не смогла перенестись в хозяйскую спальню поместья Риардан. Не могла наложить проклятие, которое срабатывало бы в случае выбора определенного наряда. А значит, это все нервы. Я выдохнула сквозь сжатые зубы, поправила раз в десятые волосы в высокий хвост и крутанула на пальце деревянное колечко. Майя прибежала меньше, чем через минуту. Судя по внешнему виду девушки, она сама не так давно встала. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она и спрятала зевок за ладошкой. скривилась от яркого солнечного света, затопившего спальню. «Сомневаюсь, что кто-то готов накормить меня в такую рань завтраком, но не могла бы ты заварить хотя бы чаю?» проговорила я, проходя мимо в гостиную и пытаясь собраться с мыслями. «Конечно, леди Руми!» Сразу же отозвалась девушка. «А с вами все хорошо?» «Да». Я обернулась слишком резко. «Что-то не так?» «На вас лица нет?» Опуская взгляд, пролепетала Майя. «Я переживаю. Простите меня за это?» «Нет, все хорошо». Я провела ладонью по глазам. «Это ты меня прости. Со мной все хорошо. Мне приятна твоя забота». Просто я не выспалась. «Так может, не чая бодрящего отвара?» Неуверенно предложила она. «День-то длинный впереди». «Хорошо, пусть будет бодрящий отвар. И себе сделай. Не у меня одной впереди целый день». Честно говоря, сейчас мне было абсолютно все равно, что пить или есть. Хотелось только того, чтобы поскорее наступило позднее утро. Время, когда позволительно вельможем покидать свои поместья, не боясь поползновения неугодных слухов. Помнится, когда мне было лет 10, я встала очень рано и хотела поскорее увидеться с Схель. Но тетушка не выпустила меня из поместья. Кричала, что ей и так дурных слухов о роде Геладан хватает. Держала до самого обеда и только после длительной нотации отпустила к подруге. Видимо, это отложилось где-то в подсознании, потому что я медленно в 10 раз провела гребнем по волосам, покрутилась перед зеркалом и вновь вернулась в гостиную. Мая с серебряным подносом вошла через несколько минут. установила его на низком столике и склонилась в поклоне. «Спасибо». Я опустилась на диван, пододвинула к себе деревянную чашку и обхватила ее пальцами. «Кстати, почему ты не рассказала мне о том, что мой супруг передал через тебя Кайи заколку с подслушивающим артефактом?» Девушка охнула. «А разве лорд Триордан вам об этом не сообщил?» «Сообщил, но уже после того, как все произошло. Я бы хотела получать вести от тебя, как от своей помощницы». Холодно процедила я сквозь зубы. «Это понятно?» «Да, лидерумия». Майя виновата опустила взгляд. «Прошу прощения, такое больше не повторится». Я понимала, что сейчас срываюсь на ней, но ничего не могла с собой поделать. Эмоции бушевали во мне еще с вечера и не находили выхода. Разрывали меня. «И ты меня прости». Слова дались трудом, но это было правильно. «Ты не могла знать». Майя еще раз склонила голову и замерла у выхода из комнаты. А я медленно делала глоток за глотком из чаши и старалась собраться с мыслями. Временик на левой руке медленно заполнялся свечением, а я раз за разом прикасалась к нему пальцем, чтобы проверить, сколько уже тут сижу. «Десять минут». «Богиня, не издевайся надо мной. Прошу, ускорь течение времени. Я хочу поскорее понять, возможно ли воплотить мой план в жизнь, или придется идти по пути, что наметил Реймонд». «Майя, мне нужна карета». Проговорила я, отставляя от себя опустевшую чашу. «До храма Мельхомы. Чем быстрее, тем лучше». Поняла. Она в который раз поклонилась и скрылась за дверью. А мне оставалось только сделать вид для высших сил, что больше никуда не тороплюсь. Может быть, тогда они бы с милостью надо мной и ускорили течение времени. Кажется, я задремала, потому что пропустила момент, когда Майя вновь оказалась в гостиной и сообщила о том, что карета за мной прибыла. Если бы не каблуки, я бы, наверное, бежала, не заботясь о том, что подумают слуги. Но из-за собственной безопасности пришлось медленно спуститься на первый этаж и также неспешно выйти на улицу и величественно прошагать до светло-розовой кареты. Кучер помог забраться в нее, а после вскочил на козлы. Белоснежный конь недовольно фыркнул, ударил копытами и медленно побрел в сторону храмового квартала. Я откинулась на невысокую спинку и подцепила пальцами шторку. Здания лениво проплывали мимо стройными рядами, спешили по своим делам слуги, иногда попадались прогуливающиеся по широким улицам вельможи. Их выделяли из общей массы вычурные наряды, которые были надеты специально для того, чтобы покрасоваться, и высокомерные взгляды, устремленные на соседей и знакомых. Благодаря умелому кучеру и практически пустым улицам до храма мы добрались быстро. Я несколько раз представляла, с чего начну разговор, но конечный вариант так выбрать и не смогла. «Распрощавшись с кучером и отплатив ему монетой, я остановилась перед зданием, в котором за последнее время бывало слишком часто. «Соберись», — прошептала я себе под нос, — «все получится». Дверь храма, как и всегда, была открыта для посетителей. Богиня была готова принять всех, утешить и указать верный путь. Вот последнего мне как раз и не хватало. В холле было пустынно, видимо, время приношения даров уже закончилось». Откуда-то из глубины здания раздавались приглушенные голоса, а на лестнице появилась невысокая жрица в светлых брюках и голубой рубашке. «Приветствую!» Она оперлась о перила, окинула меня взглядом. «Вижу, что ты не для возложения даров нашей покровительнице пришла». Ютон в первые мгновения сбил с толку, но потом я взяла себя в руки. Кивнула. «Да, я пришла, чтобы поговорить с настоятельницей». Женщина вскинула брови. «А вы договаривались о встрече?» «Нет, не договаривались, но мне нужна ее помощь, как никому другому. Не знаю, за кого меня приняла эта дама, может, даже из-за вольную чародейку, которая прибыла в столицу». «Ты смеешь решать за других?» — хмыкнула жрица. «А кто тебе дал это право?» «Нет, она не приняла меня за равную. Одним нарядом таких, как она, провести не удастся, хотя я и не собиралась». А потом произошло что-то такое, объяснение, чему я дать не смогла. Тело объяло приятная дрожь, сердце забилось быстрее. «Это право мне дала... Джоан, твоя сестра. Право быть выше других людей, быть свободной чародейкой и решать за других». Слова срывались с губ помимо воли. Не я их говорила, не то хотела сказать. И, кажется, удивляло происходящее не только меня, но и то, кому были эти слова предназначены. «Джоан?» Женщина, опирающаяся на перила, недоверчиво вскинула брови. «И когда же она дала тебе это право, девчонка?» «Джоан нет в живых уже столько лет». «Она дала мне его при рождении». Я не знала, почему говорю именно это и именно таким тоном, но что-то подсказывало, что делаю все правильно. «Потому что я дочь свободной чародейки Джоан». Жрица поджала губы, скользнула по мне еще одним взглядом. а затем хищно усмехнулась. «Добро пожаловать в обитель, дочь вольной чародейки Джоан. Следуй за мной». Меня накрыло каким-то странным ледяным чувством, будто бы кто-то уничтожил тепло, которое до этого согревало и поддерживало, словно кто-то убрал руки, которыми только что направлял меня на верный путь. «Мама, это была ты? Не знаю, возможно ли это, но в любом случае спасибо. Ты идешь?» Жрица замерла на повороте, обернулась и нахмурилась. «Да, иду», — внезапно охрипшим голосом отозвалась я. «Прости», — задумалась. «Понимаю». Она кивнула. «Эти стены всегда по-разному действуют на новых свободных». «Что ты хочешь этим сказать?» Я нахмурилась, а та в ответ лишь покачала головой. «Тебе обо всем расскажет настоятельность, если, конечно, захочет». Почему-то ее уточнение мне совершенно не понравилось. Но продолжать допрос просто не было смысла. Мы шли по узким серым коридорам, которые не были предназначены для простых посетителей. Небольшие окошки под самым потолком заглядывало солнце, и в его лучах плясали пылинки. Я перестала следить за дорогой на пятом повороте. Складывалось такое впечатление, что внутреннее устройство храма было лабиринтом, и без проводника из него выбраться было невозможно. «Пришли», — оповестила меня жрица, остановившись возле глухой серой стены, а после провела по ней пальцем. Камни тихо разошлись, являя проход в залитую ярким желтым светом комнату. «Иди, дочь вольной чародейки Джоан!» Безлобно усмехнулась женщина. «Да проследит за тобой богиня!» «Спасибо!» Я коротко кивнула в знак признательности. «Не подскажешь, как лучше обращаться к настоятельнице?» «Так, как она тебе представится!» Еще шире улыбнулась жрица Мельхомы и отступила на шаг. Не оставалось только пройти мимо нее... протиснуться между каменными челюстями стены и оказаться в просторной светлой комнате, которая была кабинетом. Напротив оказалась самая обычная деревянная дверь, через которую должны были входить посетители. Справа в углу горел камин, у северной стены стоял письменный стол, а за ним сидела точная темноволосая женщина. Она подняла на меня тяжелый взгляд зеленых глаз и без слов указала им на кресло напротив. Я сделала еще один шаг, отмечая, что по обе стороны от разошедшейся стены высятся книжные шкафы. Сев в кресло, на мгновение опустила взгляд, разгладила ткань брюк и только после этого во второй раз посмотрела на настоятельницу главного храма Мельхомы. «Приветствую. Меня зовут Румия Риордан. Я дочь свободной чародейки Джоан и Андела Гелладан. Мне нужна ваша помощь». «Интересное начало». Глубоким мурлыкающим голосом проговорила настоятельница. «Ну что же, Румия, ты можешь называть меня матушкой Хионы. Не тяни, говори, для чего явилась сюда». «За помощью», — повторила я. «Как видите, я вышла замуж по воле ордена и...» «И хочешь разорвать этот брак путем сообщения им о том, что ты бесплодна? Именно за этим ты пришла ко мне. Я угадала». «Сказанное на мгновение повисло в воздухе ледяным комом, а потом осыпало меня крошевом. Осознание услышанного мазнуло холодными острыми когтями по позвоночнику, бросило в дрожь. Но настоятельница произнесла этот вопрос утвердительным тоном. Она знала, а значит, и причин скрывать правду не было. Этим она даже оказала мне услугу». «Да, все так, матушка хиона. «А раз все так, — женщина нахмурилась, — установила на столешницу локти и сплела перед лицом пальцев замок, то почему ты подготовилась настолько плохо? «О чем вы?» «Свободные чародейки отрицают официальное обращение, имена родов и иерархию. Потому впредь попрошу тебя называть меня на «ты». Договорились?» «Да, прошу прощения, если задела тебя этим». Сразу же произнесла я, понимая, что с Реймондом было не так сложно переходить эту черту. «И все же, о чем шла речь?» «О том, что ты до сих пор девственна, Руми!» С легкой улыбкой произнесла женщина, будто видела меня насквозь. «Для той просьбы, с которой ты ко мне пришла, ты могла бы и подготовить почву». «У меня нет никакого желания спать с мужчиной, которого я не люблю». Твердо произнесла я, выдерживая тяжелый взгляд настоятельницы. А женщина тихо рассмеялась, откинулась на спинку кресла и сложила руки на пышной груди, затянутой в красный корсет. «Девочка, ты в силах обмануть себя, но не меня». «Что ты этим хочешь сказать? Я напряглась. Эта женщина видела меня насквозь, всю меня». «Ну, раз не поняла, она взмахнула рукой, то поймешь позже». В это я вмешиваться не хочу. Даже лучше будет, если сама поверишь свои слова. Но вернемся к твоей просьбе. Ты хочешь, чтобы я предоставила тебе поддельный документ для ордена, верно? В нем должно быть сказано, что вы неоднократно с мужем пытались завести ребенка, и ты, не получив быстрого результата, ударилась в панику и попросила одну жрицу жриц тебя обследовать. В итоге оказалось, что детей ты иметь не можешь». Согласно на лечение, а в будущем от меня потребуется еще одна бумага, в которой будет сказано, что лечение тебе не помогло». «Весьма неплохо придумано, Румия, особенно если учитывать, что в твоем роду такое уже было. Вполне могло бы сойти за патологию». «Судя по тону, матушка Хеона, не только моя девственность тебе не понравила. Процедила я сквозь зубы, стараясь утихомирить странную ярость, колокочущую в груди. «Тут не поспоришь». Она улыбнулась, демонстрируя щель между двумя передними зубами. «Видишь ли, Румия, переступив порог храма этим утром, ты произнесла слова, которые произносят обычно свободные чародейки, желающие примкнуть к храму, ищущие защиту и поддержку. Кто сообщил тебе их?» «Никто». Я покачала головой, прекрасно понимая, что настоятельница должна понимать, что я не лгу. Они сами пришли ко мне... «Это как-то может повлиять на то, что я попросила у тебя помощи?» «Да, может. Теперь я не могу отказать тебе», — скинув подбородок, проговорила матушка Хионы. «И обязана посвятить в нечто большее, чем должна была, будь ты простой прихожанкой. Просто дочерью свободной чародейки, Джоан». Слова колдуни оплетали меня в кокон, перехватывали дыхание, обхватывали липкими щупальцами руки. Она то била фразы в лоб, то увиливала, как гадюка в траве. И я не понимала, что мне нравится больше, чего я хочу на самом деле, простой помощи или еще понимание того, что творится вокруг. «Хорошо». Она подалась вперед, вперилась в меня взглядом. «Я помогу тебе с этой проблемой, но не все так просто будет. Приготовься к этому. Начнем с того, что ты должна прийти сюда через 10 дней, потому что сейчас делать что-либо бессмысленно». ты сейчас примчалась сюда, охваченная эмоциями. Ведь не смогла понести ребенка от мужа так скоро. Перед отъездом королевского охотника настоятельница выразительно приподняла брови. «Ты, конечно же, проводила мужа как следует, потому у нас остается еще шанс. Ты придешь через десять дней и сообщишь о том, что все равно ничего не изменилось, и настоишь на обследовании». «Отказать жрица Мельхомы...» «Тебе не смогут, тогда-то мы и обнаружим проблему. Поняла?» «Да». «Но лучше бы ты лишилась девственницы». Скривилась она недавно говорить. «Это бы решило намного больше проблем, чем ты думаешь». «Ну да ладно, с этим как-нибудь разберемся». «Это все, о чем ты хотела сегодня узнать?» «Дочь вольной чародейки Джоан». «Ты ответила на вопросы, которые возникли у меня до того, как я пришла сюда сегодня». Медленно проговорила я, не понимая, от чего так гулко стучит сердце. Но жрица, которая проводила меня к тебе, да и ты сама намекнула мне на то, что я теперь одна из вас, неужели, сказав какие-то слова, я могу считаться вольной чародейкой? Матушка Хиона во второй раз громко рассмеялась, утерла выступившие в уголках глаз слезы и встала со своего места. «Иди, Руми, об этом мы поговорим через десять дней». И будь добра, с ними в следующий раз отслеживающий тебя артефакт. Это будет моей единственной просьбой для тебя. Я бросила взгляд на деревянное колечко, которое связывало меня с Майей и кивнула. «Хорошо», — поднимаясь на ноги, проговорила я. «Тогда обсудим все через десять дней. До встречи, матушка хиона «До встречи, Румия», — проговорила она и взмахнула рукой. Магия раздвинула стену, вновь пропуская меня в ход, которым пользовались только жрицы Мельхомы. Там меня ждала все та же женщина, но теперь она выглядела слишком серьезной. Молча провела меня до главного холла и, ничего не сказав, удалилась. А мне оставалось только выйти на залитую жарким солнцем улицу и убедить себя в том, что десять дней не так уж и много. Какие-то жалкие десять дней, и моя жизнь кардинально изменится. Тогда я еще не понимала ровным счетом ничего. Не вслушивалась слова, не искала в них подвоха, а зря».